Вы спасли не одну Россию, вы спасли Европу. В этот день фельдмаршал давал обед, во время которого полили из наполеоновских пушек французским порохом и вечером на балу, также данным фельдмаршалом, перед государем были повергнуты новые трофеи его храбрых войск – знамена отнятые графом Платовым у неприятеля и за полчаса до бала привезенные к князю Кутузову. Наградив главного виновника русской славы 1812 года и потом всех отличившихся генералов-сподвижников его, император пожелал, чтобы каждый участник знаменитой войны навсегда сохранил память о признательности его и Отечества чтобы каждый носил с собой очевидное свидетельство своего участия. И для этого он учредил серебряную медаль с надписью на одной стороне 1812 год под лучами всевидящего ока и с надписью на другой стороне «Не нам, не нам, а имени твоему». Такая надпись характеризовала самым лучшим образом скромную и благочестивую душу Александра. После этих торжественных изъявлений благодарности всему войску, после объявления еще в ноябре месяца благодарственного манифеста народу, Государь занялся сразу проблемами организации помощи несчастным жителям Москвы и других губерний, разоренных неприятелем во время его ужасного нашествия. Все, что могло облегчить положение бедных страдальцев, было намечено и исполнено императором и его августейшим семейством. Государыня императрицы Елизавета Алексеевна и Мария Федоровна и государыня Великая княгиня Екатерина Павловна и Великая княжна Анна Павловна совершили бесчисленные благодеяния в этот год народных бедствий. Под покровительством императрицы Елизаветы Алексеевны было организовано в Петербурге «Женское патриотическое общество», облегчившая в скором времени участь многих осиротевших страдальцев. Кроме помощи, которую почетные члены, избираемые по большей части из числа первых особ двора и столицы, оказывали бедным людям всех сословий, патриотическое общество основало впоследствии прекрасное заведение для образования дочерей убитых и раненых в Отечественной войне офицеров. Заведение, известное под названием «Патриотического института», а также основало и несколько патриотических школ, где дочери бедных людей низших сословий обучались всему, что могло обеспечить их жизнь в будущем. Второе общество, организованное в Петербурге в 1812 году, называлось «Сословие презрения разоренных от неприятеля». Здесь принимались добровольные приношения в пользу пострадавших и разоренных неприятелем городских и сельских жителей. Кроме того, в Петербурге была учреждена газета под названием «Русский инвалид». Все вырученные за нее деньги поступали в пользу изувеченных в сражениях воинов и осиротевших семейств. Немалые приношения поступали от всех сословий русского народа и в эти два общества, но самые щедрые дары обычно присылались императрицей Марией Федоровной. Государыня сопровождала их всегда следующей запиской «От счастливой матери и детей её. Здесь имелись в виду только что вышедшие из детского возраста великие князья Николай Павлович и Михаил Павлович и великая княжна Анна Павловна. Их императорские высочества, принимая живейшее участие в преодолении последствий бедствий, выпавших на долю народа и войска, желали, насколько это возможно, облегчить участь многочисленных страдальцев и потому всегда участвовали во всех благотворительных начинаниях своей августейшей родительницы. Великая княгиня Екатерина Павловна, жившая в это время в Ярославле, где ее супруг был военным генерал-губернатором, имела возможность быть ближе, чем все другие особы императорской фамилии, пострадавшим московским и смоленским жителям, и поэтому ее благотворительные дела в этих разоренных краях были невыразимо велики. Участие, принимаемое ее высочеством в малейших событиях, касавшихся военных действий, простиралось до такой степени, что командир казачьего полка, стоявшего на Ярославской дороге во время приближения неприятелей к Москве, Обязан был обо всем примечательном, что случалось на пути, в вверенном ему, докладывать непосредственно великой княгине, несмотря на слабое состояние здоровья. Велико было участие императорской фамилии в бедствиях народа в 1812 году. Александр I не оставил без внимания горестное положение и тех несчастных, которые были оторваны ненасытным завоевателем от их родины и их семейств, и которые погибали среди всех ужасов народной ненависти в стране, чуждой им во всех отношениях. Вы догадываетесь, что я говорю о пленных, оставшихся в России в 1812 году. Положение этих несчастных было неописуемо. Разлученные со всеми, кто был им близок в их драгоценном отечестве, лишенные всего необходимого в жизни, окруженные врагами, справедливо ожесточенными против них, они должны были переносить больше, чем может перенести природа человеческая. Государь сострадательный в высшей степени предписал всему местному начальству оказывать им всевозможную помощь. Он приказал снабжать их пищей, в которой они очень нуждались, так как иначе они бы умерли с голоду, одежды, которая также была им необходима в большом количестве по причине жестоких морозов, продолжавшихся почти всю зиму 1812 года приказал защищать их от мести крестьян, от оскорблений солдат, одним словом, приказал облегчить их положение во всех отношениях. И несчастные страдальцы, проклиная Наполеона, честолюбие которого так безжалостно погубило их счастье, благословили Александра, вернувшего их от ужасов войны к жизни.